Глава 26. Маша. Весь день дождь льёт, как из ведра. Прогулка в парке срывается, и Артур настаивает приехать к нам домой. В прошлый раз мы гуляли в парке четыре дня назад. Когда мы прощались, Манапов сказал прямым текстом, что хочет видеть Фёдора чаще, а ему мало этих крох. Я могу его понять, ведь Федя быстро растёт, а Артур не видел его первую улыбку. Как он пополз, начал ходить, сказал первое слово. Но только что делать с сомнениями и страхами, которых с каждым новым днем становится все больше и больше? В какой-нибудь момент Артуру станет мало этих встреч. Он захочет большего, и что тогда? Сегодня выходной, и мы могли бы снова поехать в кафе или в торговый центр. Но у Феди насморк. Не хочу, чтобы разболелся сильнее. Монапов приезжает ближе к пяти, разувается и проходит вглубь квартиры, оглядывается по сторонам. «Да, здесь нет суперкрутого ремонта, но очень чисто и уютно. Нам с Федей здесь комфортно. Показываю Артуру, где он может вымыть руки, прежде чем идти к ребенку, и направляемся в детскую». Федя уснул полчаса назад, играл на полу с игрушками, и его сморил сон. Он всегда немного вялый, когда прибаливает. Монапов подходит к кроватке. Я наблюдаю за Артуром, затаив дыхание, и замечаю, как часто и высоко поднимается его грудь, пока он разглядывает нашего сына. Губы сжимаются в тонкую линию. О чем он думает? Я обожаю смотреть на спящего сына. В такие моменты сердце сжимается от нежности. Чаю? Тихо предлагаю, и Артур быстро кивает, даже не взглянув на меня. Я оставляю их со спящим Федей одних и иду на кухню, не удерживаясь от соблазна понаблюдать, что сейчас происходит в детской. Включаю видеоняню и вижу на мониторе кадр, как монапов гладит Федю по щечке. Мне кажется, я давно не испытывала такой боли в груди, как сейчас, с того самого дня, как приняла решение улететь в Турцию. Артур появляется на кухне через 10 минут. К тому времени я уже выключила видео няню и налила нам чай. У меня все скромно, но нам здесь очень комфортно. Я заметил. Кивает Артур и садится на стул. Возможно, ты воспримешь это предложение в штыки, но я бы мог снять вам квартиру поближе к твоей работе, с большей площадью. «Ребенку нужен простор. Только не отказывайся сразу, подумай», – просит он. «Хорошо, я подумаю. Киваю я, опускаю глаза на свои руки, которые трут с бокала. Почему ты назвала его Федором?» – интересуется монапов «Так звали дедушку. Он очень любил нас с сестрой, был добрым, отзывчивым и очень красивым мужчиной. Хорошее имя ему подходит, и мальчик замечательный». Артур хочет что-то еще сказать, но у него звонит телефон. Он хмурится, заглянув в дисплей и сбрасывает звонок. Успевает заметить имя Дианы, прежде чем он убирает телефон в карман пиджака. После того, как пообщается с ребенком, он поедет к любовнице. Почему-то эта мысль вызывает раздражение. Я выхожу из-за стола, случайно задев рукой кружку. Остатки чая проливаются на стол и брюки Манапова. Я громко охаю и тут же, схватив полотенце, прикладываю его к ткани, чтобы впитала жидкость, а он не обжегся. Артур чертыхается, разводит руки в стороны. «Прости», — тихо шепчу я. «Это все нервы. В последнее время я похожа на оголенный нерв». «Не так усердно, Маша», — низким голосом произносит Артур, — когда я промачиваю полотенцем ткань его в брюк и вспыхиваю румянцем, понимая, что действительно слишком увлеклась. Плохая была идея позволить ему переступить порог нашей квартиры. Выпрямляюсь, чтобы убрать сырость со стола, но Артур перехватывает моё запястье, долго смотрит мне в глаза, будто пытаясь там что-то прочесть. А потом толкает меня на себя и усаживает на колени. Но я и так едва стою на ногах. Сердце стучит, как у перепуганного зайца. Наши губы в миллиметре друг от друга. Еще чуть-чуть, и мы сольемся в поцелуи. Но этого не происходит. Я слышу, что Федя проснулся и зовет меня. Это приводит меня в чувство. Совсем с ума сошла. Что я себе позволяю? Вскакиваю с Манапова, будто меня ошпарило кипятком, и иду в детскую, чувствуя, как кружится голова, а сердце вот-вот пробьет грудную клетку. Встал мой хороший. помогая Феде вылезти из кроватки, опуская бортик. А у нас гости. оборачиваясь и замечаю Артура в дверном проеме. Сын потирает маленьким кулачком сонные глазки и, увидев Монапова расплывается в широкой улыбке. «Ты приехал поиграть со мной в вертолеты?» спрашивает он сонным, но радостным голосом. «Да, и привез тебе еще один в коллекцию. Сейчас оставила его в прихожей». Я даже не заметила, что он с собой что-то принес. Артур возвращается в детскую с огромной коробкой и опускается перед сыном на корточки. А я в который раз ловлю себя на том, как же они похожи. Здесь никакой тест ДНК не нужен. Оставляю Федю и Манабова одних и иду на кухню, стираю тряпкой остатки чая со стола, вспоминая о прикосновениях Артура. Я знаю, почему не хочу с ним сближения. Однажды он уже сделал мне больно. И снова испытывать это чувство я боюсь.